Глава 6. Информация. Уже началась условная ночь. Автоматика отключила большую часть освещения на улицах. Тейнер велел всем быть на чеку и запретил что-либо обсуждать, до тех пор, пока они не доберутся до корпуса, в котором когда-то располагалось руководство филиала. После того, как вход в корпус был заблокирован, Тейнер приказал снова тщательно осмотреть все помещение. Но даже после того, как, не обнаружив ничего подозрительного, люди собрались в кабинете управляющего, Тейнер велел всем держать оружие под рукой. Живо было воспоминание о том, как серые амебообразные чудовища вылезали из стен. Стинов и Волков, уже оправившиеся после нападения твари, поднялись на третий этаж. В буфет и из найденных в холодильнике продуктов приготовили незамысловатый ужин. К тому времени, когда они вернулись, Тейнер уже закончил рассказ о том, что произошло в лаборатории. Кашин, сидевший у края стола, чуть в стороне от остальных, старательно напускал на себя самоуверенный и независимый вид. Когда Хог задал вопрос о причине взрыва, Кашин спокойно и невозмутимо ответил, что это он привел в действие систему самоуничтожения лаборатории. Похоже, Кашин убедил себя в том, что приближённость к руководящим кругам корпорации на которую остальные работали, если и не делала его хозяином положение, то уж по крайней мере гарантировало что в конечном итоге его мнение окажется решающим. «Ты что же, собирался всех нас там угробить?» С негодованием воскликнул Волков. «Да что ты такое говоришь?» Искренне возмутился Кашин. «Я установил на таймере достаточное время для того, чтобы все мы успели уйти. Я же не знал, что на нас нападут эти...» "Кто?" тихо спросил Тейнер. "Откуда я знаю?" взорвался Кашин. "Сколько раз вам повторять, что я не имею ни малейшего представления о том, что здесь происходит. Я просто выполнял порученное мне задание." "Кончай дурочку валять!" вскочив со своего места, закричал на него Хук. "Ты с самого начала знал, что нас здесь ждет». Ты думаешь, я полез бы по собственной воле в лабораторию?" если бы знал, что там сидят эти твари. Ты выполнял приказ. Я не самоубийца. Хватит орать. Хлопнул ладонью по столу Тейнер. Как бы там ни было, теперь нам известно, что послужило причиной гибели сферы. Но сколько же должно быть этих существ, чтобы они смогли за пару недель уничтожить несколько тысяч человек? Недоумевающе покачал головой Асата. Ты думаешь, что не все эти твари погибли в лаборатории? — спросил Хук. — С какой стати им всем сидеть в одном месте? — пожал плечами Асата. — Мы находили останки людей везде, где только успели побывать. — Почему же они не нападали на нас прежде? Асата снова пожал плечами, но на этот раз ничего не ответил. — Что это были за существа? — спросил Тейнер у Кашина. — Какая связь между ними и лабораторией? Кашин устало вздохнул и повторил жест Осата. «Прежде подобных тварей в сфере не было», — уверенно заявил Хук. «Значит, их сюда завезла корпорация. С какой целью?» — вопросительно взглянул на него Вельт. «У него спроси», — ткнул пальцем в представителя корпорации Хук. «Не стоит». Стинов достал из кармана мемори-чипы. «Мне кажется, мы сами сможем получить ответы». По крайней мере, на часть интересующих нас вопросов. В ожидающей глядя на Стинова, Кашин удивленно приподнял бровь. «Это дубликат того самого мемори-чипа, который ты записал в лаборатории», — сказал Стинов. «На моих информация не заперта паролем». Кашину быстро удалось взять себя в руки. И, тем не менее, можно было успеть заметить, как лицо его начало медленно вытягиваться, за счет отвисающей нижней челюсти. «Если это не шутка, господин Стинов, — строго официальным тоном произнес он, — то я советую вам, во избежание крупных неприятностей в дальнейшем, немедленно отдать мне мэмори-чип». «О каких неприятностях ты говоришь, Володя?» Подавшись вперед, мило улыбнулся кашин Хук. «Мы и без того по уши в дерьме». Господин Тейнер, игнорируя замечание Хука, Обратился Кашин к руководителю группы. Я требую, чтобы вы немедленно восстановили порядок. А что собственно произошло? Недоумевающе вскинул брови Тейнер. Вы должны изъять у Стинова мемори-чипы секретными материалами, потребовал Кашин. У меня есть все основания считать, что содержащаяся на memory чипах информация может оказать существенную помощь в расследовании. — спокойно возразил ему Тейнер. — Так что получите вы их не прежде, чем мы узнаем, что в них записано. — Корпорация сама разберется со своими проблемами, — назидательным тоном произнес Кашин. — Мы выполнили стоявшую перед нами задачу, и теперь самое время убраться отсюда, пока эти твари не добрались до нас. — Здесь я решаю, что следует делать. — Все так же невозмутимо ответил Тейнер. — «Вы сами создаёте себе проблемы, Тейнер», — с сожалением покачал головой Кашин. «Ну, если бы подобное поведение было не в моём стиле», — усмехнулся Тейнер, «то, наверное, я до сих пор спокойно работал бы в департаменте охраны порядка». «Сколько времени займёт обработка мемори-чипов?» — спросил он у Стинова. «Я не знаю, какого рода информация на них содержится», — ответил тот. Но судя по её объёму, несколько часов. В таком случае, заночуем здесь, принял решение Тейнер. Устраивайтесь, ребята, указал он в сторону приёмной, где стояло несколько широких столов. Первыми заступают на дежурство Асата и Хук. "Что?" возмущённо воскликнул Кашин. "Вы собираетесь здесь ночевать? Да вы с ума сошли! Здесь же повсюду смерть!" "Если здесь тебе не нравится, Подойдя к Кашину, Хук ткнул его указательным пальцем в грудь. — Ты только скажи, я с удовольствием открою для тебя входную дверь. Кто знает, может быть, тебе удастся найти более комфортабельное место. Но честно скажу, если утром я найду на пороге твой обглоданный скелет, то слез по этому поводу проливать не стану. Ночь прошла без происшествий. Отказавшись от предложенной ему помощи, Стинов засел за компьютер. Две капсулы стимулятора помогли сохранять бодрость и ясность мысли в течение всей ночи. Большая часть информации, содержавшейся в мемори-чипах, представляла собой описание лабораторных опытов и наблюдений за их результатами. Под утро, когда у него сложилось ясное представление о том, чем занималась секретная лаборатория корпорации «Скелс», Стинов ненадолго прилег, чтобы отдохнуть. Проспав чуть более двух часов, он проснулся, почувствовав запах свежесваренного кофе. Дабы не испытывать попосту терпения своих товарищей, Стинов сразу же сообщил главную новость. Корпорация «Скейлз» занималась в сфере секретными военными разработками. «Не может быть!» Тейнер удивленно посмотрел на Кашина, который, уперевшись взглядом в стену, сохранял демонстративное молчание. «Заказы на военные разработки получают от правительства» Только государственные компании? «Мне не удалось выяснить, чей заказ выполняла Скейлс», ответил Синов, усаживаясь за стол. «Но секретная лаборатория, взлетевшая вчера на воздух, занималась созданием принципиально нового оружия, аналогов которому прежде не существовало. Это искусственно созданные биоорганизмы, запрограммированные на убийство. Создатели назвали их вариантами» поскольку в пределах первоначального объема своего тела они способны принимать практически любую, наиболее выгодную в каждой конкретной ситуации форму. «Так значит, те твари, что вчера чуть не сожрали нас, это и есть варианты?» – спросил Волков. «Да, это были они», – ответил Стинов. «Должно быть, каким-то образом экспериментальным моделям вариантов удалось выбраться из камер, в которых их держали». С этого и началась трагедия сферы. «Но, черт возьми, откуда их столько?» Удивленно воскликнул Хук. «Варианты обладают способностью к самовоспроизведению, и делают они это с колоссальной скоростью, как только получают в свое распоряжение необходимое количество органики. И этим объясняется то, что практически все останки людей, которые мы видели, представляют собой голые скелеты. Создателям вариантов следует отдать должное. Они пошли в своей работе весьма оригинальным путем. Программа заложена в варианты на генетическом уровне. Для этого просто берется некоторое количество биомассы, в клетке которой с помощью специально созданного для этой цели вируса вводится искусственная плазмида, несущая в себе всю необходимую информацию. Плазмида встраивается в собственную ДНК клетки, после чего в считанные часы биомасса превращается в боевую машину нацеленную на убийство. Поскольку каждая клетка тела варианта несет в себе всю полноту информации, убить его, как мы уже могли убедиться, довольно сложно. Для этого необходимо уничтожить около 90% тела. Те варианты, которых мы вчера посчитали убитыми, на самом деле только впали в коматозное состояние. А в это время в их организме с феноменальной скоростью происходил процесс регенерации. «Но взрыв-то, я надеюсь, их уничтожил?» – спросил Тейнер. «Надеюсь, что да», – наклонил голову Стинов. «Исследователи сначала создали вариантов, и только после этого начали работать над простым и эффективным способом их уничтожения. Но никаких обнадеживающих результатов получено не было. «Вчера мы видели, как они словно вылезали из стен», – сказал Волков. «Они просто маскировались под стены ответил Стинов. Вариант способен превратить свое тело в пленку толщиной всего в несколько миллиметров. Поскольку они используют в качестве источника питания практически любой вид лучистой энергии, форма тонкого блина является наиболее характерной для вариантов, находящихся в неактивном состоянии. Но зато потом они вынуждены тратить много времени для того, чтобы принять более компактную форму. Именно этим, как мне кажется, объясняется то, что варианты напали на нас не сразу же, как только мы вошли в лабораторию. «Потрясающе!» — восторженно округлив глаза, негромко произнес Асата. «Но и это еще не все, на что способны варианты», — продолжил Стинов. «Кроме всего прочего, в них заложена способность к самосовершенствованию. воспроизводя свое подобие, Вариант не просто копирует самого себя, а вносит изменения, направленные на совершенствование боевых качеств. К моменту начала катастрофы в лаборатории существовало 11 видов вариантов, созданных именно таким образом. Самые совершенные из них обладали способностью за считанные секунды создавать из клеток своего тела необходимые им органы чувств и орудия убийства. Последняя, 11-я модель варианта, могла обнаружить человека по биоизлучениям и волнам мозговой деятельности. Каких еще чудес смогли достичь варианты, оказавшись на свободе, можно только догадываться. После того, как Стинов закончил говорить, на какое-то время в комнате воцарилась тишина. «У нас в руках бомба!» – первым нарушил молчание Вельп. «Что ты имеешь в виду?» – посмотрел на него Латимер. «С такими материалами в руках можно полностью уничтожить Скейлс», — пояснил свою мысль Вильд. «Или заработать кучу денег», — подал голос Кашин. Все взгляды обратились на него. «Корпорация не поскупится на расходы, чтобы сохранить все произошедшее в тайне». «И во сколько же ты оцениваешь жизни погибших в сфере людей?» зловеще тихим голосом спросил его Хук. «Об этом следует разговаривать не со мной», — небрежно взмахнул рукой Кашин. «Но и с тобой нам есть о чем поговорить», — сказал Тейнер. «Насколько я понимаю, руководство руководства Skills с самого начала имелись предположения о том, что могло произойти в сфере». «Возможно», — уклончиво ответил Кашин. «Почему нас об этом не поставили в известность?» «Во-первых, это были только ничем не подтвержденные догадки. Во-вторых, для вас же было бы лучше, если бы существование вариантов так и осталось тайной. Если бы варианты не напали на нас в лаборатории, то сейчас вы бы уже сидели дома и пересчитывали деньги, полученные за плевую работенку. А что станет со сферой? Это уже проблема корпорации. Со временем, я думаю, удастся найти способ борьбы с вариантами. Но к тому времени в сфере не останется ни одного живого человека. — сказал Асата. — Их и сейчас, скорее всего, уже не осталось, — ответил Кашин. — Мы видели не так много останков людей, — заметил Хук. — Следовательно, больше их часть успела где-то укрыться. У них даже нет оружия, чтобы защищать себя. — Возможно, что так, — кивнул Кашин. — Но с такой же долей вероятности можно предположить, что варианты уже добрались до них. Но кто-то же снял трубку когда я набрал номер четырнадцатой лаборатории», — напомнил Тейнер. «Это мог быть просто сбой на линии», — возразил Кашин. «Мы это проверим», — сказал Тейнер. «Но это же безумие», — воскликнул Кашин. «Сфера наводнена вариантами. Каждый убитый человек — это новый вариант, а то и два». «Я никого не собираюсь тащить с собой силой», — сказал Тейнер. «Но сам я не покину сферу» не удостоверившись в том, что сделал все возможное для спасения тех, кто, быть может, еще уцелел. «Надеюсь, я в достаточной степени безумен для того, чтобы присоединиться к этому решению», усмехнулся Хук. «Я еще не все сказал», — приподнял руку Стинов. «Вчера, когда мы были в лаборатории, там находился кто-то еще. Это было разумное существо, которое, как мне показалось, было крайне удивлено, встретив с моей стороны понимание и готовность идти на контакт. Но это был не человеческий разум. В этом я абсолютно уверен. «Варианты», — высказал предположение Асата. «Ты хочешь сказать, что они разумны?» «Нет», — решительно отверг подобное предположение Стинов. «Варианты обладают элементарным самосознанием, но все их действия продиктованы изначально заложенной в них программой. Кроме того...» В тот момент, когда я упал, и варианты готовы были наброситься на меня, это существо смогло каким-то образом отогнать их и какое-то время держало на расстоянии, давая мне возможность уйти. Не знаю, кто или что это было, но это определенно не тварь из лаборатории корпорации. «Как оно выглядело?» – спросил Тейнер. «Я его не видел», – покачал головой Стинов. «Я только ощущал его присутствие» когда наши сознания вступали в контакт. «Что бы это ни было, оно погибло», — сказал Хук. «После взрыва в лаборатории не могло остаться ничего живого». «Кто знает», — задумчиво произнес Стинов. «Это в плане общей информации», — сказал он, обведя взглядом всех присутствующих. «А что касается нашего решения остаться в сфере и довести начатое до конца, у меня есть конкретное предложение» я думаю, нам следует отправиться в сектор Паскаля. Там сохранилась небольшая община ортодоксальных геренитов, которые, несмотря ни на что, до сих пор отказываются признать Землю как объективно существующую реальность, а поэтому наотрез отказались покинуть сферу вместе с остальными ее жителями». «Точно», — поддержал Стинова Хук. «Если кому и удалось выжить, так это в первую очередь монахам. Они и прежде вели довольно обособленный образ жизни, а после того, как в сферу въехала корпорация, и вовсе закупорились в своем секторе. «Геренитам известно обо всем, что происходит в сфере», — добавил Стинов. «Если мы и не обнаружим среди них всех, кому удалось уцелеть, то уж точно выясним, где их следует искать». «Вы как хотите», — заявил Кашин, — «а я отправляюсь на землю. На стартовой площадке достаточно челноков». «Перебьешься». Не дослушав до конца, прервал его Волков. «Если возникнет необходимость срочной эвакуации, на счету будет каждое посадочное место».